Глава шестая. Тревожная ночь. Провести спокойно первую ночь на Венере астронавтам не удалось. Их разбудили толчки. Корабль раскачивался. Казалось, его подхватывают и опускают какие-то огромные волны. Перегородки отсеков потрескивали. Пол каюты вздрагивал. Посуда дребезжала. «Землетрясение!» — закричал Сергей, забыв спросона, где находится. «Венера трясения!» — поправил его Олег. Подпочвенные толчки их 5-6 баллов уточнил озеров и спокойно тоном бывалого человека, которого ничем не удивишь, добавил. Вероятно, мы находимся в неустойчивом поясе Венеры, где еще не прекратились бурные горнообразовательные процессы. Вы еще не забыли, на какие группы делятся землетрясения, в зависимости от причин их вызывающих? Но ни у Сергея, ни у Олега не было желания освежать сейчас свои геологические познания и пополнять их сведениями, которые охотно сообщил бы им Борис Федорович. Оба настороженно прислушивались к звукам, доносившимся извне. Эпицентр подпочвенных толчков, очевидно, находился далеко от корабля. Поверхность планеты вздрогнула, по ней побежали одиночные волны, качнули корабль и, растратив по пути свою энергию, затухли где-то в отдалении. Минут десять, показавшихся мучительно длинными, ничего не нарушало ночной тишины. Все вокруг как будто замерло, но вот послышался грозный нарастающий гул, подобный шуму сильной грозы, когда продолжительные раскаты грома чередуются с короткими отрывистыми ударами. Толчки повторились. Теперь они были слабее. Корабль уже не раскачивался и не приподнимался. Потрескивание переборок не возобновилось. Только чуть-чуть звенели стаканы, словно кто-то осторожно касался их чайной ложечкой. Чувствуя, что им больше уже не уснуть, астронавты вышли из корабля. Изумительной красоты зрелище открылось их взором. Антенна, флагшток, узкие крылья корабля, сопла реактивных двигателей, рули – все было объято голубоватым сиянием. Среди папоротников топазами, изумрудами, сердоликами, рубинами вспыхивали и переливались огоньки. Побеги вьющихся растений причудливыми фестонами, свисающие с ветвей утесов, напоминали гирлянды и ожерелья из самоцветов чистейшей воды. Светились гнилушки среди мхов, излучали холодный синеватый свет грибы, слабо флуоресцировали минералы, выброшенные толчками из своих гнезд. За лесом и в самом центре горного хребта замыкавшего горизонт, двугорбая, конусообразная гора извергала багровое пламя, резко контрастирующее с мягким голубоватым сиянием электрических разрядов и мерцающим свечением минералов, гнилушек, светлячков. Столб огня, вырвавшегося из кратера, вздрагивал, менял свои очертания и оттенки, окрашивал в кумачевые и пунцовые тона хребет, лес, тучи. Вулкан пробудился от сна и тяжело дышал, извергая струи раскаленных газов, выплескивая, как песчинки, огромные каменные глыбы, вычихивая пепел. Над горой клубился плотный дым, озаряемый вспышками молний, сотрясаемый раскатами грома. Огромная серая туча ползла от хребта к долине. Пламя потускнело, померкло, сузилось, потом разгорелось снова новой силой, будто в огонь плеснули горючую, легко воспламеняющуюся жидкость. Над вулканом, высоко в небе, взвилась огненная шапка, похожая на алую розу. Некоторое время спустя воздух содрогнулся от мощного громоподобного гула, напоминающего рев смертельно раненого чудовища. Шуршание, скрежет, звонкие удары, стоны, рокот, треск — все слилось воедино, и устным воплем пронеслось над тропическими зарослями. И тогда небо разверзлось, и стучи хлынула вода, смешанная с пеплом. Утром астронавты не узнали местности, которые любовались накануне. Всюду виднелись следы чудовищных катаклизмов. вздыбленные пласты песчаников, извилистые трещины, уходящие в неведомую глубину, воронкообразные углубления, полегшие вырванные с корнем деревья. Равнина была взрыта, точно по ней прошли гигантским плугом. Одни пласты как будто вспучились, другие осели. Заросли в результате сбросов оказались разбитыми на отдельные неправильной формы участки. От этого местность приобрела террасообразный характер. Многочисленные горизонтальные наклонные ступени придавали ей причудливый вид. Скаты и макушки некоторых холмов обнажились. С них какими-то чудовищными силами был целиком сдернут растительный покров. Их как бы аскальпировали за ночь. Изменился и рельеф гор. Некоторые пики исчезли, очертания других стали иными. Всюду взоры натыкались на следы сбросов, осыпей, оползней, обвалов. Вместо живописных склонов, густо одетых пышной тропической растительностью, поднимались голые, почти отвесные стены. Края одних ущелий почти сомкнулись, другие расщелины сделались шире. Многомиллионно-тонные пласты осадочных и магматических пород Перекосились, потрескались, сдвинулись со своих мест. Астронавты с тревогой смотрели на двухгорбую коносовидную гору. Над левым краем ее курчавилось плотное сизое облако, напоминающее гриб с чудовищными наростами. Подошву его заряли темно-малиновые цветы. По-видимому, в кратере вулкана клокотала вскипающая лава. До хребта было далеко, километров пятьдесят, потоки лавы вряд ли достигнут корабля, но извержение могло повлечь за собой лесной пожар, расплавленные горные породы, стекая в долину, могли перегротить путь какой-нибудь реки, а вода последняя ринутся в низину и затопить ее. Обсудив создавшееся положение, астронавты решили отправиться в дальнюю разведку и установить, что же представляла собой суша, ставшая их временным убежищем. Является ли она большим островом или только частью обширного материка, занимающего, может быть, все северное полушарие Венеры?